Глава вторая. Луна клонилась к закату. Забавно, но, кажется, магия хозяйки сделала из меня нечто вроде ходячих часов, то есть лежачих. Ходить в узкой и низкой норе смогла бы только фея. Лишь они умеют становиться крохотными по желанию. Открыв глаза, я дотронулась до щеки Сандра. «Отдохнула?» — он повернул голову в мою сторону, задумчиво погладил по волосам. «Отлежалась», — честно призналась я. Приподнялась на локтях и увидела, как Нати, растерянно моргая, ощупывает глыбу над головой. «Не бойся, ты не ослепла. Мы под завалом. Ты немного пострадала, но всё уже хорошо. У Сандра были целительские амулеты», — быстро сказала я и протянув руку, стиснула пальцами ладонь подруги. Она тут же схватилась за остатки воротника на шее и обречённо выдохнула. «Моя маскировка. Её нет?» «Да, леди», — отозвался Сандр. «Но не беспокойтесь, я не собираюсь раскрывать вашу тайну, пока вы сами не захотите». «Уверен, лорд Эронхорд и леди не сделают то же самое, а с леди Фрэнсис Хаммерш мы возьмём клятву». «Я что, похожа на сплетницу?» Не открывая глаз, возмутилась ведьма, смачно зевнула и насмешливо предположила. «Или она принцесса под прикрытием?» «Нет», — прошептала Нати, осторожно отнимая у меня руку и ощупала остатки рубашки. «Она порвана, но ничего не видно», — успокоила я. «Конечно, не видно. Темнота вокруг», — фыркнула Фрэнсис, на ощупь одёргивая платье а то, что видит лорд Ортвин, — его проблемы. «Лорд тортвин сейчас немного не в том настроении, чтобы изучать поцарапанные женские формы, закутанные в лохмотье», — усмехнулся Сандер. Фрэнсис снова фыркнула. «А почему я такая потрёпанная?» — недоуменно спросила Натя, добравшись до брюк. «Ты, косолапая, вылетела из-под защитного купола», — сообщила ведьма. «Я?» — Натя потерла висок пальцами. «Не я же. Споткнулась и... фить Фрэнсис всплеснула руками. «Домашется». «Потолок неровный, выступающих камней, что зелье у ведьмы». «Странно», — нахмурилась нати «Мне показалось, это ты меня вытолкнула». «Я?» — ведьма в очередной раз взмахнула руками. «Осторожно, камень!» — выкрикнули мы с Сандром. «Раньше сказать нельзя было?» — прошипела Фрэнсис, прижимая поцарапанную кисть к груди. «Эй, Фризель, или как там тебя?» нати отозвалась эльфийка. «Натя, ты мне нужна, как прошлогодний снег зимой. Так что дыши ровнее, а то твоей голове явно воздуха не хватает». «Вытолкнула». «Ага. вспомню, у кого кулон был. У тебя. Кто его мог уронить, споткнувшись?» «Ты. Мало того, что сама свалилась, так ещё и меня без защиты оставила. А что до твоей великой тайны, хоть клоун умредись, мне без разницы». «Ну и язва». Натя обиженно поджала губы, а я не сдержалась. «Фрэнсис, ты тоже дыши, хорошо? А то, похоже, ты желчью исходишь. Того и гляди, станешь жёлтый, как цыпленок. «Не стану, не беспокойся». Она покосилась в мою сторону, слепо заморгала. А «Лучше скажи, заботливая ты наша, как ты тут в такой темнотище каменюки можешь видеть, а? Ты же вроде человек. Или амулет какой есть?» «Так, раз уж я собралась сопровождать будущих прях, то придётся им всё рассказать. В НАТЕ я уверена. А вот Фрэнсис...» Но, к сожалению, её тоже надо ввести в курс дела, иначе есть риск при первом же обороте получить проклятие в морду и пару с глазов на хвост. «Никаких амулетов. Я не только ведьма, но и дракон», — тихо призналась я. Фрэнсис ошарашенно моргнула. Натя нахмурилась, перекатилась на бок, вгляделась в темноту, стараясь меня рассмотреть. «Зачем ты при ней говоришь?» — прочла я по её губам. Я улыбнулась и шепнула на ухо подруге. «Как только выберемся, дружно навалимся на Фрэнсис истребуем клятву молчания. молчании». Натя кивнула. Она явно боялась за меня и совсем не удивилась. «Постой. Так ты и не Мэрит? Ты и Айлин, что ли?» — спросила Фрэнсис. Воздуха ей явно не хватает. Совсем соображать перестала. Но прямо же сказано. «И Мэрит, и Айлин — это всё я. Нет двух сестёр», — терпеливо повторила я. «У моих родителей только одна дочь. Я Мэрит Айлин Гриан. Во время проведения обряда чистокровности произошёл сбой. Поэтому я родилась и ведьмой, и драконом». «Всё, достаточно с них информации». «Повезло», — завистливо выдохнула Фрэнсис. «Ага, повезло» переезжать из города в город, нигде не задерживаясь, чтобы соседи не начали подозревать неладное, не иметь ни близких, подруг, ни просто друзей, изображать двух сестёр, всё время бояться случайно проболтаться или выдать себя. Чудное детство. Впрочем, зато я хозяйка подлунных земель, хотя толку от меня пока мало. Я перевела взгляд на Сандра. Он напряжённо вглядывался в свод. «Что там с Ранхордами? «Живы», — коротко ответил Сандер. «Как только сила восстановится, буду к ним пробиваться». «Ты точно видишь, где они?» «Нет, только примерно». «Ну да, слепые глаза». «Я пророю небольшой тоннель чуть в стороне», продолжал Сандер. «И оттуда буду делать проходы к ним. Аккуратно, через пару шагов друг от друга. Так и найду. У меня есть несколько попыток. Амулеты пока не выдохлись». Судя по его сумрачному виду, этого пока хватит ненадолго. Я с ненавистью уставилась на каменные глыбы вокруг. «Демон. Если б я смогла сквозь них видеть так же хорошо, как летать». «Стоп. Летать? Когда я сквозь них летала?» Озарило внезапно. «Там, в каменном мешке, где мы были с Сандром, при обороте из дракона. Мою человеческую половину выбросило прямо в стену, и я летела, отлично всё видя, правда, потом испугалась и рванула обратно. А если не возвращаться? Если лететь дальше?» Мысли, как сумасшедшие, запрыгали в голове, складываясь в нехитрое и понятное решение. Я даже тихо рассмеялась, насколько оно было простое. Надо затянуть оборот на достаточно длительный срок, причём магию выплеснуть прицельно, в том направлении, которое нужно исследовать. Поскольку сейчас я человек, то вперёд полетит облик дракона. Пусть улетит и ищет Леди Эниру и Хорда, а когда найдёт — втянуть его обратно, не доведя оборот до конца. Вот только смогу ли я контролировать оба облика одновременно? Смогу ли втянуть дракона, как втягиваю чешуйки и когти, что вылезают, когда я нервничаю? Нет. «Сначала нужно попробовать, ибо застрявший в толще камня дракон не та помощь, которая пригодилась бы Сандру». Я огляделась. Взгляд упал на лаз, по которому мы приползли сюда. «Что ты задумала?» — прищурился Сандр. «Какой бдительный!» «Один эксперимент», — быстро сказала я и скатилась с него в сторону Фрэнсис. Та недовольно завозилась. «Так, девочки, мне нужно больше места. Нати, отодвинься как можно дальше. Фрэнсис, перебирайся к Нати. Только осторожнее, потолок низкий». Натя послушно забилась в угол, буквально вжимаясь в стену. Фрэнсис с ворчанием полезла к ней. «Что за эксперимент?» — требовательно спросил Сандер и с шумом втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Колено ведьмы попало ему прямо в живот. По-моему, специально. «Не хочешь пояснить?» «Не хочу, потому что он точно мне запретит». «Увидишь, туманно пообещала я. Ты, кстати, тоже отодвинься». Сандер перекатился к девицам и замер, настороженно следя за мной. А я повернулась к Лазу и улеглась поудобнее, стараясь не думать о предсказании бабки Ситхи. В конце концов, я недавно вполне удачно затягивала оборот в поместье Леди Иниры. И ничего, никакого безумного зверя в небе. Тем более здесь и небо-то не найти при всём желании. Одни каменюки. Я мысленно повторила всё, что собиралась сделать. Начать оборот. Послать дракона в лаз. Не перетекать, а оставаться в двух обликах одновременно и контролировать оба. Прервать оборот и втянуть дракона обратно как когти и чешуйки. И да, обязательно долететь с драконом до каменного мешка, где зверю будет достаточно места, если со втягиванием постигнет неудача и оборот завершится. Тогда там снова превращусь в девушку и бесславно вернусь по лазу сюда. Всё? Всё. Поехали. Бирюзовая салами алыми всполохами и золотыми рунами дымка окутала меня от головы до пят. За спиной восторженно вздохнула Натя. «Ну, хоть светлее стало, буркнула Фрэнсис. По телу пронеслась волна оборота, я сосредоточилась и прицельно выплеснула магию в лаз. Мир будто мгновенно расширился, границы исчезли. Никаких чувств, словно разум подхватила насморк, потеряла вкус и получила травму спины. Осталось только движение, мысли и понимание, что меня растягивает, размазывает между двумя обликами точно сливочную тянучку. Перед глазами замелькали стенки лаза, потом каменная твердь, пыль, снова стенки лаза и снова горная порода. «Демон, всё раздери. Совсем забыла, что проход извилистый, словно змея. Сейчас меня унесёт неизвестно куда». Я без особой надежды взмахнула крыльями и… И радостно встрепенулась. Они слушались. Я рванула вперёд, выскочила из очередного куска скалы в лаз и помчалась по его изгибам. Проход внезапно расширился. Я пролетела каменный мешок и углубилась в нетронутую породу. «Стоп!» Резко затормозив, попятилась и вновь оказалась в каменном мешке. На всякий случай улеглась вверх пузом, осторожно сложив крылья и прислушалась к ощущениям. Я чувствовала оба облика. Одновременно слышала дыхание Сандры за спиной, видела вход в лаз и... и камни свода над драконьей мордой. Будто две картинки наложились одна на другую. Вот только тело моей человеческой ипостаси становилось всё более невесомым, а дракона сильнее прижимало к полу. А Внутри появилось знакомое ощущение пустоты. Под ложечкой засосало. Разлился лунный свет потянула ввысь. «Нельзя! Я не могу принять ни один из обликов!» Луна будто услышала и отступила. Я дёрнулась обратно, в своё человеческое тело, прямо через камни и пыль, без прорытого сандром прохода. За спиной взвизгнула Фрэнсис, из стены чуть сбоку от лаза выскочила призрачная драконья морда, с размаху накрыла меня собой, впитываясь рассеиваясь вместе с бирюзовой дымкой. Наконец магия полностью исчезла. «Получилось! У меня получилось!» «А то, что дико ломило виски — ерунда». Сандер обнял меня тёплой рукой и, подтащив к себе, крепко прижал. «Видел, откуда появилась голова зверя?» — выдохнула я. «Так вот, именно в том направлении, причём по прямой, находится нора, на из которой мы сюда приползли». «Понял», — шепнул он. «И мои силы почти восстановились». «Тогда начнём?» — я быстро повернулась к нему. «Начнём», — кивнул Сандер и коснулся моих губ поцелуем. Безумно нежным и сладким. Голова закружилась. Воздух стал горячим и тягучим, словно мёд. «Так начинайте же!» — не выдержала Фрэнсис. «Долго мне ещё так лежать? Это фразель мне всю спину своими костями истыкала». «Я?» — оскорбилась Нати. «Но ну не я же!» — послышалась возня издавленное шипение. Я оторвалась от губ Сандры и хихикнула. «Может, одну занудную ведьму здесь оставим?» «Ещё и прикопаем!» Возня мгновенно прекратилась. Повернувшись к стене, я внимательно всмотрелась в камни. «В каком они направлении?» «Примерно там», — показал Сандер. «Если не обнаружишь, бери левее. Правее их точно нет». «Хорошо», — кивнула я. Его пальцы на секунду накрыли мою ладонь. «Осторожно». Договорились. Я отодвинулась, глубоко вздохнула и сосредоточилась. Снова всё тело окутало бирюзовое салами всполохами и золотыми рунами дымка. Пронеслась волна оборота и покорно выплеснулась силуэтом дракона в нужном направлении. Перед глазами вновь замелькали камни, пустоты, монолитные пласты горной породы с вкраплениями руд. И вновь меня словно растягивало между двумя точками, двумя обликами, звериным и человеческим. И вновь меня дёрнуло к луне. Но угомонить её силу, не дав затянуть себя в полный оборот, вышло быстрее и легче, чем в прошлый раз. Через какое-то время я притормозила. Кажется, далековато забралась. Лорд Аранхорт и Леди Энира должны находиться ближе к Сандру и девушкам. Я круто повернула влево и помчалась, отсчитывая взмахи крыльев. Раз, два, три. Каждое слово звучало чётко, без привычного эха в голове. После четвёртого ещё раз повернула и полетела к норе. Я не боялась заблудиться. Я точно знала, где находится моя вторая половина, будто она сияла сквозь толщу скалы, как маяк через туман. Хотя, конечно, никакого свечения не было. Каменные глыбы внезапно кончились. Я выскочила в большую круглую пещеру и зависла, оглядываясь ни советника, ни иниры. Пол служими воды и густым мхом между ними сводчатый высокий потолок, крепкие ровные стены. Судя по всему, эта пещера здесь уже давно, а не образовалась только что после обвала. Расправив крылья, я нырнула в скалу и полетела дальше. Миг, другой, третий в толще породы. И голова откнулась в прозрачный купол, внутри которого сидела на камне леди нира а советник ходил туда-сюда, подсвечивая себе перстнем. Призрачная драконья морда, уткнувшаяся в защитный купол, вызвала небольшой переполох. Леди Энира не по этикету взвизгнула, а лорд Аранхорд отпрянул и заградил её собой. Ничего, очухаются. Главное, я их нашла. Пора прерывать оборот. Я обогнула купол, зависла спиной к нему, мордой к своей человеческой ипостаси, сосредоточилась. Магия протащила так, что камни слились в серое месиво, едва успела притормозить, чтобы Сандер смог заметить, откуда меня приволокло. Миг и зверь впитался в человека, тело потяжелело. Магия рассеивалась очень медленно, подсвечивая нору. Перед глазами мелькали тёмные пятна, глава гудела, словно внутри бил набат. «Я их нашла», — тихо просипела я, стараясь не шевелиться. «Направление видел?» «Да, ты...» «Копай», — перебила я, — «со мной всё нормально». «Я вижу», — буркнул он, придвинулся к стене и прижал к ней ладони. «Так, леди, я иду первым. Как позову, ползёте за мной. Все поняли». Поняли все, даже Фрэнсис. Камни дрогнули, зашевелились и начали раздвигаться, образовывая новый лаз. Сандер нырнул в него. Я закрыла глаза, пытаясь понять, что меня тревожит. Смутно, неясно, неотступно. «О, с таким лицом можно мантикор распугивать», — прозвучал над головой голос Фрэнсис. «На себя посмотри», — огрызнулась Нати. Лба коснулся кусок прохладной ткани. «Мэрит, как ты себя чувствуешь?» «Точно так же, как и выгляжу», — прошептала я. Тревога росла, перекрывая головную боль. И тут я поняла, откуда она. Знакомый отголосок магии вновь еле ощутимо плыл по воздуху. Точь в точь, как там, в пещере, перед обвалом. Он окружал нас, расползался по стенам, разрушая заклинания, которым Сандер закрепил камни-норы. «Вините? Какого демона? Что ж ей всё не имётся-то? Ползем немедленно», — скомандовала я, с трудом вставая на четвереньки. «А то нас сейчас прямо тут похоронят». Фрэнсис повторять не пришлось. В отцветах, почти рассеявшейся магией моего оборота, она шустро юркнула в узкий лаз, ни разу ни обо что не треснувшись. «Я же сказал, что позову, разве я звал?» — донеслось оттуда. Кажется, Фрэнсис добралась до Сандра. «Какого демона?» «У своей Мэрит, спроси», — огрызнулась ведьма. «Вперёд!» — кивнула я Натте. «Но тебе же плохо. Сначала ты». «Быстро!» — рявкнула я. «А то обеих засыплет». Натя словно ветром сдула. Едва я нырнула за ней, как сзади со злым гулом обрушилась наша нора. Натя испуганно вскрикнула. Клубы пыли рванули в лас, забивая нос, рот, уши. Раздался кашель, чьё-то чихание, возмущённый писк Фрэнсис и встревоженный крик Сандра. «Мэрит!» «Мы здесь!» — прокашляла я. Нору валила, но я и Натя успели скрыться в лазу. «Давайте к нам!» «Не жди, Рой дальше!» Вскоре что-то грохнуло, и впереди замелькало тусклое пятно света. «Что с защитой?» — спросил Сандер. «Почти иссякло», — мрачно отозвался советник. «Пробились». Нати радостно заработала локтями. «Ну как заработала?» «Почти не двигаясь с места. Ползать на животе она совершенно не умела. Всю дорогу приходилось то и дело подпихивать возвышенного лорда Фразиэля». «Жуткий, страшный обвал», — пропищала Фрэнсис сладким голосом. «Ясно. И она уже под куполом рядом с любимым Аранхордом» свалитесь в обморок тут и оставим предостерег бесчувственный сандер и заглянул в глаз мэрит мы почти доползли крикнула я и подпихнула нати стены пока не укрепляй не трать зря силу. сейчас вылезу и все расскажу еще один тычок и Натя выпала под купол лорд фразиель ахнула леди нира что с вами что что мальчик внезапно превратился в девочку подумаешь под завалом не такое бывает Сжала камнями со всех сторон, вот и повыпирали всякие выпуклости, где не положено. Под шумок я вывалилась из лаза, села на пол и привалилась спиной к холодному камню. Но Натя тут же сдала меня с потрохами. Ей плохо. Мне нормально. В голове бил колокол, руки дрожали. Ещё и в глазах прыгали солнечные зайчики, потому что советник светил на меня своим дурацким перстнем. Сандр присел рядом, леди Нира через его плечо протянула целительский амулет. «Не надо, оставьте про запас. — выдохнула я и посмотрела на Сандра. — Неподалёку есть пещера. Круглая такая, большая. Если встанешь спиной к лазу, то копать вперёд. Отсюда в трёх ударах сердца. Копай немного вниз. Пещера высокая. Сандр кивнул, глянул на лаз, прикидывая направление, уверенно подошёл к стене и переглянулся с советником. Тот приподнял купол. Легкий скрежет, и Сандер исчез в облаке пыли. Пару секунд спустя из лаза донеслось. — Можно. Только по одному. Нужно прыгать. Выход получился высоко. «Я буду ловить. Первый пошёл». Первые запихнули, естественно, меня. Пробравшись по узкому длинному тоннелю, я выглянула. «Ух, действительно высоко. И светло от переливающегося синим мха. Демон, как же он называется?» «Давай», — усмехнулся снизу Сандер. «Поймаю, не бойся». Я села на край, свесила ноги, зажмурилась и... Оказалась в кольце крепких рук. Сандер отнёс меня вглубь пещеры, усадил на подушку густого мха, рядом с которой была большая лужа воды прислонил к камню и озабоченно спросил. «Ты как?» «Отлично». Я слабо мотнула головой. «Только ты зря меня посадил. Уложи меня, пожалуйста». «С удовольствием». Тёмные глаза весело блеснули. Сандр помог мне растянуться на мягком ху и отправился ловить остальных. Лёжа на сухой, пахнущей пылью подушке, я улыбалась. Безумная борьба за выживание закончилась. Мы в безопасности. По крайней мере, на время, пока до нас не добралась Винития. «Где спасатели? Должен же кто-то нас откапывать». Целый советник короля пропал. Думать, что в пещере со статуями случилось непоправимое, не хотелось, но мысли то и дело возвращались к нападению Венетии. Она так легко крушила и ломала землю, словно это был не камень, а вафля к чаю. И на тренированных охранников играю через шуряло. Что с ними? Живы ли? Сандер никого больше не услышал. «Прыгайте!» — раздался его голос. «О, ещё кто-то прибыл». Я подложила руку под голову. Боль тупой иглой колола виски. В ушах шумело. Мышцы подрагивали, а глаза… А глаза слепались. Я кое-как села, сердито потёрла лицо ладонями. Не спать. Вначале надо убедиться, что остальные благополучно спустились. Я дотянулась до лужи, зачерпнула воды. Разливая, донесла до лица, плеснула. Прохладные капли заскользили по коже, смывая пыль. Я приложила мокрые пальцы к вискам, стало немного легче. «Да и я!» Ко мне подбежала Натя, прополоскала в луже лоскут от рубашки, сложила и соорудила компресс. «Как хорошо!» — с наслаждением простонала я. Натя устала улыбнулась, набрала из лужи воды в ладошки и ополоснула лицо. Девушка всегда девушка, даже если много лет выдавала себя за парня. «Прыгай!» — вдалеке скомандовал Сандер. «Сандер, это же...» — донёсся голос леди Эниры. «Это же хлебный мох. Тут его полно». «Точно. А я всё никак не могла вспомнить название. Хорошая, кстати, штука. Съедобная. Ещё и светится, и кровь останавливает». Его раньше гномы всем выдавали на въезде в подземные города, на случай обвала. «Сейчас вместо котомок самхом есть амулеты и артефакты». Прошелестели мягкие шаги. Перед носом Нати качнулся совершенно целый камзол. «Лорд Фрази... Леди... Мисс... В общем, возьмите», — сказала Леди Нира. «Ваша рубашка немного провалась. «Немного? Да, она похожа на решето». «Спасибо», — смущенно прошептала Нати. Леди Нира кивнула и опустилась на соседнюю кочку. «Наконец-то! Долго же вы добирались, леди!» В голосе Сандры отчётливо слышалась насмешка. Мы с любопытством оглянулись. На краю прохода грациозно восседала Фрэнсис. Сзади неё маячил лорд Аранхорд. Судя по страшно довольному лицу ведьмы, советнику пришлось всю дорогу пихать её перед собой. Так же, как и мне Нати. Вот только последняя действительно не умела ползать. Тем временем Фрэнсис оттолкнулась и полетела вниз. Колоколом взметнулись юбки, До подвязок, обнажив встроенные ножки, и нахалка приземлилась в руки Сандра. Жаль, не уронил. Последним спрыгнул советник. Сам, конечно. Едва они с Сандром догнали, не спеша топавшую Фрэнсис, как-то тут же начала прихрамывать и спотыкаться на ровном месте. И пару раз ей удалось побывать в объятиях Аранхорда. Сандр не вмешивался. Его, похоже, происходящее лишь веселило. С облегчением, выбравшись из объятий падающей ведьмы, Аранхорд извлёк из кармана шкатулку для связи. Судя по лицунати, желание расцеловать советника посетило не только мою голову. Аронхорд, отойдя в дальний конец пещеры, долго с кем-то переписывался, потом о чём-то беседовал с Сандром и снова строчил письма. В ожидании новостей я улеглась на мох, подсунув руку под голову и моментально погрузилась в сон.